Глава шестая Спустя какое-то время дверь открылась, и вошла молоденькая девушка с большим ворохом тряпок в руках. По внешности могу предположить, что ей лет тринадцать. Голова у нее была повязана платком, но кончики белых волос все равно выглядывали из-под косынки. Что удивило, так это шрам на запястье в виде клейма. Тайхары клемят слуг? У них есть рабы? Или я что-то не так понимаю? Вот это мир! Да пропади он пропадом! Юная запуганная девочка со страхом взглянула на меня и тихо пролепетала, запинаясь в словах. — Мне мне сказали проводить вас в Хинтай. Там вы сможете ополоснуться, с дороги переодеться. Удивленно смотрела на приятную, но не смелую незнакомку, а потом улыбнулась и вежливо ответила. — Буду рада, спасибо. Тайхарка смущенно улыбнулась и, кивнув, вышла из комнаты, а я вслед за ней. Счастью не было предела. «Неужели скоро я буду чистой? Как мало нужно для счастья? Всего лишь помыться. Сейчас это было благодатью и привилегией. За то время, что я нахожусь на Тайхаре, особенно после знакомства с грязными кыбарами, неприятный запах въелся в мою кожу, и мне уже не верилось, что от него можно избавиться. На улице мы обошли дом предводителей и побрели по широкой дорожке из мелких камушков, оказавшись у небольшого каменного строения. Очутившись внутри, заметила бедность убранства». Только каменный пол полы стены. Тут же почувствовала пар, пробирающийся из-под двери, к которой мы подходили. И моему счастью не было предела. Служанка открыла огромную заветную дверь, и мы оказались в бане. Ну, что могу сказать. Все грубо по-мужски и ничего лишнего. А впрочем, ничего больше и не нужно. Огромный черный котел у стены грел воду, льющуюся в огромное корыто. Посередине хентая располагался огромный чан. врытый в яму и обложенный камнями, поэтому выглядел как маленький бассейн, где, очевидно, я и буду мыться. Около него стояли каменные банкетки, на которых лежали веники. Даже в другом мире население любит париться, что радует, в отличие от всего остального. Девочка подошла к противоположной стене и взяла плетеную корзинку, где лежали глиняные тюбики и разнообразные куски, напоминающие мыло. «Она что, решила меня мыть?» Как-нибудь без посторонней помощи обойдусь, пока в состоянии делать это самостоятельно. — Спасибо, дальше я сама. Корректно предупредила ее и поразилась, видя панический ужас в ее глазах. Ничего не понимая, подошла к ней и ласково спросила. — Чего ты боишься, милая? В глазах стояли слезы, но она все же ответила. — Жена предводителя накажет меня, если я не угожу вам. Ого, а у нее ко мне внезапная любовь проснулась. Думаю, ты ошибаешься. Нет, после того, как она нажаловалась на вас, проклятую Шанару, посмевшую покушаться на ее жизнь, Тарлан пригрозил ей наказанием, если она обидит гостью до совета. Да неужели? Уже гостья? Как интересно, у них гостей встречают. А после совета, как я понимаю, можно будет уже обижать? Ладно, потом узнаю. Один важный вопрос не давал покоя, я тихо спросила. «А как она тебя наказывает?» Девочка округлила глаза, через секунду стала дрожать и всхлипывать. Не ожидала, совсем. Не думала, что получу такую реакцию. Довели малышку, сволочи. Притянула к себе и обняла, тихо успокаивая. «Тихо, тихо, успокойся. Если тяжело, не говори. И не бойся, что тебя из-за меня накажут. Посиди на лавочке, пока я помоюсь». А потом мы нормально поговорим, хорошо?» Девочка кивнула, но продолжала всхлипывать, от отчего я не отходила от нее, ожидая, когда она успокоится. Через некоторое время усадила ее на банкетку и предложила отдохнуть. Сама отошла в сторонку и, взяв плетеную корзинку с непонятным содержанием, поинтересовалась. «Ты только достань на свой вкус мне мыло или что у вас там, чтобы помыть тело и волосы?» Услышав мои слова, она улыбнулась и, подойдя ближе, выбрала банку с серой смесью и зеленый кусок мыла, довольно вручив все мне. Подождала, пока она сядет, и, развернувшись, залезла в чан, отмечая высокую температуру воды. Но мое тело совершенно не замечало разницы. Как бы не свариться. Удивление. Огромное и невообразимое, когда в отражении воды я увидела себя. Красные длинные волосы, нежное юное лицо и розоватые тонкие губы. Хм, даже красавица. Зеленые огромные глаза, единственное, что осталось мне от прежней внешности. Вот и я. Конечно, я знала, что помолодела, но не настолько же. Лет восемнадцать, не больше, и то с натяжкой. Разочарование с горьким привкусом обиды. Вот честно. Наверное, нужно радоваться, что молодость и все такое. Но вот как-то не было триумфа. Возможно, потому что я прошла этот этап, и мне было неинтересно, тем более в этом суровом мире. Нет во мне безумного адреналина, требующего прыгать, как горный козе по скалам, в поисках неприятностей, радуясь всему новому. Да и как по-другому воспринимать, если смотрю на эту забитую девочку совсем на чуть-чуть младше меня и воспринимаю ее как дочь? Не могу пересилить себя, ведь сознание осталось взрослой женщины. Как только вылезла из чана, испытывая невероятное счастье от чистоты, переоделась в мягкое длинное платье молочного цвета. Рядом со мной тут же оказалась служанка с гребнем. Она скромно посмотрела на меня и тихо предложила. Можно мне? Трудно отказать в такой маленькой просьбе, когда на тебя такими огромными невинными глазами смотрит ребенок, обиженный жизнью. Кивнула я, она тут же стала с заботой расчесывать мои длинные волосы. А почему ты в косынке? Спросила, не удержавшись от вопроса. Тайхарка тяжело вздохнула и, замерев, прошептала. Харом отстригают волосы, как только ставят клеймо, рабы. У них есть рабы, над которыми они издеваются. Не люди, зверя. Молчала, пока моя помощница не закончила расчесывание, а потом все же поинтересовалась. «Кто такие хары?» Девочка положила гребень в передник и, посмотрев на меня, уставшими глазами сообщила. «Это те, кто остаются без кормильца и не могут обеспечить себя и свою семью. Они идут к тем, кому нужна помощь по хозяйству, продавая себя за еду и жилье». Хозяева ставят клейму принадлежности и безоговорочно распоряжаются их жизнью. Но это лучше, чем смерть. То есть у вас не заботятся о вдовах и детишках? Резко уточнила я, ненавидя всей душой злобных, жестоких тайхаров. Бесчувственные чудовища, ничем не лучше ворхов. Малышка грустно вздохнула и прошептала. Если бы я не стала харой, то мои брат и сестра умерли бы с голоду. Предводитель обеспечивает нас продуктами и защитой, а я служу его жене. В нашем мире нельзя без защиты, а еду в черных лесах. Могут добывать только мужчины. Информация не укладывалась в голове, и я принялась ходить кругами по хентаю. А твои малыши, они сейчас живут в родительском доме? Да. Братик совсем мал, пятый годик, а сестре одиннадцать. Ночью хожу к ним, навещаю, приношу еду. а утром сюда. Я на все готова, чтобы им было хорошо. Ведь без еды они умрут. Так, понятно. А черные леса, где они находятся и что собой представляют? Это обширная территория Тайхары, находящаяся посреди огромной долины Ворхов. Монстры только и ждут, когда наши воины пойдут на охоту. И тогда нападают. Сглотнула. и, замерев на месте, пытаясь не дергаться от разных мыслей и непонятной дружи, произнесла. «Теперь все понятно. Самая отвратительная, жестокая, беспощадная планета, на которую меня угораздило попасть, — это Тайхара. Странно и обидно то, что я попала не к добрым эльфам, как в книгах или а именно сюда, в полной де... Ладно, нужно успокоиться. Что уж ныть, нужно дожить до собрания». Между прочим, что представляет собой совет? Тайхарка недоуменно смотрела на меня с открытым ртом, не понимая слов. Отлично. Я, видно, как-то не так спрашиваю, попробуй по-другому. Что будет на совете и как он происходит? Она тут же улыбнулась и произнесла. На совете присутствуют только Варай, предводитель Тайхаров и лераки, имеющие большую власть после Тарлана. Дери не допускают, только в том случае, если решается их участь. Молчу и дальше слушаю. — Как я поняла, ворай Тарлан, а лероки, приближенные к предводителю. Подняла бровь и улыбнулась ей, давая понять, что я с нетерпением жду продолжения. Совсем невинное создание задумчиво посмотрело на потолок, и я тоже, не видя там ничего интересного. Тут, кроме как помыться, вообще не на что посмотреть. Не то, что в русской бане. Дыши деревом и считай зазубриной на досках, лежа на полке, когда тебя парят веничком. Отец у меня очень любил русскую баньку, и поэтому мы часто ездили к его друзьям в Подмосковье, где он и его друг парились, а потом прыгали в озеро, а зимой в снег. Не подглядывала. Но мама всегда громко волновалась за отца, что тот заболеет от переохлаждения. Прервала свои теплые воспоминания, как только Тайхарка продолжила. Если предводитель решит пойти против решения всех лероков, на что он имеет право, то спрашивает совета подтверждение у магии Тайхары. Я не видела, как она и что собой представляет, но слышала, что она меняет цвет. Если согласна, то синий, если нет, красный. Понятно, спасибо. А как тебя зовут? Тут же поинтересовалась, чтобы знать, как обращаться к ней. Дихара. Промямлила девочка, поглядывая по сторонам, в страхе, что ее услышат. Совсем запугали ребенка. «Отлично. Тогда уже пойдем на совет или еще рано?» «Конечно, Дэри, все теперь вас ждут. А можно вопрос, если не посчитаете оскорблением?» «Ну что ты, всегда пожалуйста!» С улыбкой произнесла я. «Странно вы говорите, ну ласково. Большую часть слов, правда, я не понимаю», – потупилась она. Мм, mm, я постараюсь учесть, задавая свой вопрос Дихара». Тайхарка крепко вцепилась в свое платье и, опустив голову вниз, очень тихо прошептала себе под нос. Но я, что очень странно, даже услышала. «А вы правда шанарка?» Улыбнулась и ответила. «Нет, а может и да, если учитывать цвет волос. Я с другой планеты, в гости к вам заглянула, а теперь не знаю, как из вашего дикого мира выбраться». Девочка улыбнулась и радостно заметила. «Я так рада, что вы... вы... А то если бы вы были шанаркой, то вас бы...» Да мне даже было страшно представить, что она хотела мне поведать. «Я через несколько минут сама узнаю, так что не хочу себя заранее накручивать». Улыбнулась и быстро проговорила. «Дихара, не стоит именно сейчас об этом говорить». Малышка кивнула и показала рукой на дверь. Я лишь вздохнула и пошла за ней. «Что оттягивать неизбежное? Сейчас все узнаю». Вышли из бани, и я тут же встретилась взглядом с тем мужчиной, которого спасла. Он стоял у стены, как будто ожидая того момента, когда мы выйдем. По росту Тайхар был намного ниже Тарлана, и в плечах не так широк, и даже взгляд не такой дикий и агрессивный, как у предводителя. Воин внимательным, оценивающим взглядом осмотрел меня с ног до головы, о чем-то усиленно размышляя, при этом прищурив правый глаз, а потом недовольно повел подбородком и сухо отчеканил. Я пришел проводить тебя на совет. «Спасибо», — вежливо ответила, опасаясь нападения. «Ведь кто знает, что на уме у этих варваров?» Кивнула Дихари, чтобы не переживала, и медленно направилась за ним, чувствуя, как сердце колотится с огромной силой, а живот стягивает в тугой узел. «Да уж, я даже на защите докторской диссертации так не нервничала. Ну, конечно, там-то я была уверена в себе и знала, что будет. А здесь?» «Как в пропасть смотрю. Не знаю, что меня ждет, но уверена, что ничего хорошего». Оказавшись в доме предводителя, а именно в просторной комнате для собраний, я увидела хозяина, сидящего на высоком каменном кресле, на котором лежало несколько шкур. У мужчины были влажные волосы и совсем другая одежда, серые рубаха и свободные брюки. Он непрерывно смотрел на меня и хмурился. По разным сторонам на каменных высоких лавках, поверх которых также лежали черные шкуры животных, сидело еще четверо мужчин. А позади меня стоял мой провожатый. Он прошел вперед и, поставив передо мной деревянную табуретку, рявкнул. «Садись», кивнула головой и присела, окидывая всех присутствующих внимательным взором. Встретившись с темным взглядом Тарлана, чуть не поперхнулась. Мужчина как будто в душу заглядывал и прожигал изнутри. Поюжилась и тут же услышала. «Светлана, я рассказала тебе остальным леракам. Да и Гавар с Сунтором поделились своими впечатлениями о твоей магии». Громко выдал он и тут же посмотрел в сторону мужчины, который привел меня. Второго Тайхара, спасенного мной в пещере, не было. Очевидно, он не Лерок, поэтому и не присутствовал здесь. Пока я смотрела по сторонам, ворой недовольно скривился и продолжил. «Твоя сила нам необходима, и мы оставляем тебя у нас, несмотря на то, что твои волосы красного цвета, и, возможно, магия определила тебя в шанары». Слова до глубины души меня возмутили. «Как все просто. Я им нужна, но если бы целительной силы не было, то все. Из-за оттенка волос убили бы, наверное. А может, что еще похуже?» «Я из другого мира. И какого цвета мои волосы не имеет значения?» Гордо проинформировала, продолжая смотреть в черные дикие глаза ворая. «Дерри не разговаривают!» Процедил недовольным тоном грозный мужчина. «Я не Дерри, а целительница!» «И благодаря мне два ваших воина живы, и сейчас один из них присутствует здесь, они на песке, обглоданный ворхами. Напомнила об важном факте забывченным Кайхаром. Уже давно поняв, что им все обязаны, они только принимают и наказывают. Наступила гробовая тишина, все молчали, обдумывая мои слова, а потом послышался хриплый голос Гавара. «Женщина права, если бы не она, даже шанса не было на мое спасение, ни одного. Предлагаю назначить ее лераком». «Нет, она Дерри, это непозволительно», – произнес лысый мужчина с длинной реденькой бородкой, с особой неприязнью и свирепостью окидывая меня с ног до головы. Тонкие руки старика дрожали, а глаза все больше чернели, и мне даже на секунду показалось, что от него повеяло тленным запахом. Решив, что это мне показалось от переживания, не стала заострять внимание и обоняние на недовольном Лераке. Вот не может любой совет существовать без напыщенного заумного индивидуума. Обязательно найдется козлик, постоянно упирающийся в стену рогами, голосуя против всех и вся. «Она спасла мне жизнь, Кондор! Или твоя ненависть к шанарам так сильна, что ты...» — Затараторил не зря спасенный мужчина, защищая мои права, что особенно порадовало, гневно смотря на пожилого Тайхара. «Возможно, все не так плохо, как кажется?» «Прекратить!» Громко рявкнул Тарлан, повышая голос так, что захотелось сбежать за три-девять земель, а еще лучше домой. Ужас какой-то, дикари! В секунду все молчали, гневно смотря друг на друга, а потом предводитель отчеканил. «Дерри никогда не станет Лероком, и тем не менее Светлана достойна высокого статуса в нашей общине. Также ей необходим мужчина, защитник, чтобы добывал еду и... Я согласен взять девушку в жены». произнес гавар уверенный и нагло встречая бешеный взгляд Тарлана мгновенно поднявшегося со своего каменного сиденья нет все ужасно плохо мне еще благодарного Тайхара мужья не хватало